Глава 29. Одним неожиданно прохладным летним вечером десятитысячное войско Цайдина собралось у границы болот Ляншаньво. Луда наблюдала за происходящим с высокого выступа вместе с тремя дюжинами сотоварищей, которые расположились на разных наблюдательных пунктах и сторожевых вышках. Далеко за кромкой воды раскинулся военный лагерь, точно рой мелких букашек. но лёгкая рябь от их движений тревожно напоминала о мощи, которую тот представлял. «Так много народу собралось, и всё ради нашей маленькой разбойничьей кучки», усмехнулась железный вихрь Ликуй. «Наверняка очень нас испугались, глаза Хусаньян сузились, а рука по привычке закрутила одну из сабель». «Да я разве ж против», — хмыкнула Ликуй. «Просто больше людей убить придётся». «Восхитительно! Достойно кисти поэта!» В кое то веки Луда была с ней согласна. Она сжала железный посох. «Тише!» — призвала командир Ян. «Будьте наготове. Наставник лень, что думаешь?» «Пойдут по болотам в темноте? Потеряют десятую часть войска», — хмуро ответила Линчун. «Наиболее вероятный ход — выступить на рассвете». Они явно должны знать, что у нас есть преимущество за счет местности. Нет. Уюн шагнул вперед и выступил между ними, глядя на армейский лагерь Цайдзина, так пронзительно, словно хотел испепелить его дотла одним лишь взглядом. Они пойдут в атаку этой ночью. Цайдзин готов пойти на любой риск ради победы. Его не волнует, сколько людей пожрет болото, если представится возможность перерезать нам глотки, пока мы спим. Все обернулись к главному стратегу. Тишина накрыла всех собравшихся на этом выступе. Трепетное волнение охватило всё тело Луда. То, что раньше было лишь вероятностью, теперь обернулось реальностью. Они пойдут на битву. «Интересно, на что это будет похоже?» — задумалась Луда. «Думаю, не сильно от набегов будет отличаться». Волнение усиливалось. Она подумала, что уж в этом она наверняка будет очень хороша. УЮн кивнул сестрице лень и командиру Ян: Ведите своих людей, когда они придут, мы будем их поджидать. Линчун собрала хаоз, которые были под ее командованием у берега, где гора встречалась топями. Не дать не взять флотоводцелен шаньбо. Большинство из них целыми семьями переселились на гору. Разумеется, в первых рядах были братья Жуань, не отставали сёстры Тун, промышлявшие контрабандой соли, и семейства Джан, которые убивали путников на переправе, чтобы отнять их ценности. Здесь же были не незнающая преград Мухун и её сестра, младшая неудержимая Мучунь. А в придачу несколько преступников-одиночек, вроде Лидзюнь по прозвищу «Дракон Будоражащей Реки», которая водила дружбу с сёстрами тун Разномастная, однако, компания собралась. И Линчун, зато недолгое время, проведённое здесь, познакомилась с каждым из них. Воры, убийцы и герои смешались в этом всеобщем беспорядке, который, казалось, перестал казаться таким уж разношёрстным. За те дни, которые им остались на подготовку, короткую, но бесценную отсрочку до прибытия армии, все эти хао проявили себя пытливыми учениками и умелыми воинами. И Лин Чун гордилась, что вела их за собой. Гордилась тем, что была одной из них. «Запомните», — наказывала линчун своему неожиданному флоту. «Если можно избежать прямого столкновения, избегайте его. Топи сделают все за нас. О сигнальных звуках вы знаете. Свист сестрицы Чао с горы вы услышите, но за главную остаюсь я. Слушаться нужно моих сигналов». Разбойники героя кивнули и похлопали друг друга по плечу на удачу. Тело линчун под одеждой покрывали повязки, но и она не осталась в стороне. Уйун снабдил трёх командиров деревянными свистками. Всё-таки находиться они должны были на приличном расстоянии друг от друга. Несмотря на то, что подготовка проходила в спешке, они каким-то совершенно естественным образом согласовали свои планы и действия, словно стали единым целым. И сейчас, когда над тростниками и кувшинками вдоль берега сгустились сумерки, все хаодзе под командованием Линчун охотно сели в маленькие рыбацкие лодчонки, на которых могли беспрепятственно сновать по водным путям Ляншаньбо. Каждый из разбойников знал эти лазейки как свои пять пальцев. Знал, куда нужно двинуться в путь, где будут припрятаны запасные лодки, где скрываются заготовленные ими воспламеняющиеся ловушки, а также где находятся подводные тропы, которыми Хао Цзэ могли воспользоваться даже в темноте. Они будут защищать Лян Шаньбо от угрозы до самого последнего вздоха. Линчун вовсе не ощущала себя рыбой в воде и решила разместиться в лодке Жуаня Седьмого и командовать оттуда, от отчего молодой парень засиял от гордости. Доски качнулись под ее ногами, и Жуань Седьмой с нетерпением оттолкнул лодку, точно взволнованный мальчишка, впервые в жизни собирающийся на праздник фонарей. Босоногий, и раздетый по пояс, он уверенно стоял на досках, Такое облачение позволяло ему свободно нырять в воду и выныривать из неё со скоростью саламандры. Также было одето и большинство других лодочников. На линчун красовалось лёгкое боевое облачение. Она вооружилась коротким кинжалом и арбалетом. То был наилучший выбор оружия для боя, который, вероятнее всего, ожидает их здесь. Хотя и стало бы невероятной удачей, если бы им удалось избежать прямого столкновения. Куда важнее было то, чтобы ничего не отягощало её, если ей не посчастливится оказаться в воде. «Наставник, а плавать-то вы вообще умеете?» — поддразнил её Жуань-седьмой во время тренировки. «Не особо», — призналась она. «Не переживайте. Если перевернёмся, я вас вытащу». Линчун позволила себе лёгкую улыбку. Она не думала, что если её умрёт нынешним вечером, то это случится от утопления. В конце концов, её отправили командовать на воде вовсе не из-за её способностей к плаванию. «Верь себе!» — призывала её Чао «Не бойся своих способностей!» Лодка в умелых руках Жуаня Седьмого достигла извилистого голодного болота, которое надёжно защищало разбойничье гнездо. После захода солнца воды окрасились в чёрно-синий цвет. Вечернее стрекотание насекомых сменилось на ночное жужжание. Луны не было видно, и на чёрном небе сверкала лишь алмазная россыпь звёзд. Лодки под ними погрузились в почти кромешную тьму. Они ждали в лодке, медленно покачиваясь на водах, оставаясь тихими и неподвижными, даже когда перевалило за полночь. И тут с горы раздался долгожданный свист. Поначалу высокий и короткий, а затем долгий и низкий. Армия Цайдзина приближалась. Кто бы ни командовал солдатами, с чутьем у него все было прекрасно. Линчун не заметила ни сверкающих в ночи факелов, ни шумного шарканья от приближения войск с противоположного берега. Если армия решила выступить в кромешной тьме и поставить все на кон ради сомнительного преимущества, то малейший лучик света или звук пустил бы весь план на смарку. Разумеется, и бандиты на горе не сидели сложа руки, и кто-то, наверняка Уюн, всё равно их заприметил. Линчун начала считать, медленно, с каждым ударом сердца. Вчера они рассчитывали, сколько потребуется лодки в спешке или с осторожностью пересечь болото. «Они здесь!» — прошептал Жуань седьмой, заслышав тот же тихий всплеск и проклятие, что и Линчун. Она осторожно издала воркование, напоминающее крик дикого голубя и обозначающее команду «Ждать». Теперь ближе, ещё ближе. Пусть действовать под водой она и не могла, но за время их тренировок она научилась кое-чему не менее важному, к чему её настойчиво призывала Чао Гай. Она закрыла глаза, отгораживаясь от ночи, и вдохнула болотный воздух — Холодная сырость вмиг заполнила легкие. Она ощущала крепкое присутствие Жуаня Седьмого рядом с собой, слышала его сердце, которое радостно трепетало от того, что он защищал свой дом. Слышала, как хор насекомых издавал брачный зов, пока мелкие рыбешки мельтешили подводной гладью, а более крупные рыбины прятались в глубинах ила. Змеи, черепахи, лягушки и мелкие птицы в своих гнездах все затаились среди плотных болотных зарослей, которые были рассеяны по всей поверхности топий, а корни их путались вылистой грязи. Некоторые из этих крошечных звериных сердечек трепетали от страха во сне, ожидая нападения хищников, а другие резвились в веселой ночной игре. и неподвижные среди дикой природы двенадцать лодок, на каждой из которых билось сердце хаоция. Чувства линчун обострились. Она заметила приближающуюся стену людей. Они неукротимо шли вперёд, а мелкие твари тут же смолкали и ныряли поглубже, чтобы спрятаться от этой непонятной чудовищной волны. Вёсла опускались и поднимались, их плеск поспешно заглушался. Горячий пот стекал под доспехами, солдаты покрылись мурашками от страха. Они оказались в незнакомых местах, где им постоянно приходилось маневрировать, избегая тупиков и заграждений, и где было так легко лишиться командиров и товарищей. Две лодки, идущие бок о бок, в любой момент могли быть разделены или с той косой, или зарослями тростника, которая приходилось огибать, и после совсем потерять из вида друг друга. Несколько лодок уже крутились в темноте, разделённые, засасываемые грязной трясиной. Линчун издалека чувствовала панику и отчаяние их гребцов, когда они поворачивали снова и снова, но всё равно двигались в неверном направлении и ещё сильнее терялись в этой огромной, заболоченной пустоши. Болото простирались вдали, в вшире, на многие ли. Один берег невозможно было разглядеть с другого даже при дневном свете, и лодка, застрявшая в этих лабиринтах, обречена была вечно петлять от одного тупика к другому, и даже звуки битвы не подсказали бы правильный путь. Потеря каждой десятой лодки не делала болотам особой чести, по крайней мере, не в ходе этого первого наступления. Но если бы солдатам удалось разыскать тропу, Хао были здесь как раз для того, чтобы сделать эту вероятность как можно более возможной. Ближе, еще ближе, сейчас. Лин Чун набрала в легкие побольше воздуха и, стараясь изо всех сил, издала звук, имитирующий крик зеленой лягушки. На ближайшей к надвигающейся армии лодке Жуань II подскочила и закричала. Солдаты вмиг смекнули, что их обнаружили, и перестали прятаться. Поднялись крики, зазвенели тетивы луков, стрелы полетели и вонзились в деревянную лодку «Жуань-2». Но она уже спрыгнула с борта, скрылась в глубоких водах и поплыла по знакомым туннелям тростников и корней на свою следующую позицию. Несколько солдатских лодок тут же ринулись в погоню, клюнув на приманку. Чуть дальше Лидзюнь, дракон будоражащей реки, провернула то же самое. Послышался крик, плеск воды и свист стрел. Часть армии на правом фланге сгинула без посторонней помощи, потерявшись в глубоких водных лабиринтах этой части топий. Но на левом Мучунь вместе с сестрой заманили еще несколько лодок в большое озеро. Они должны были плыть и присоединиться к лодке Жуаня V, пока солдаты кричали и били по воде, тщетно пытаясь достать невидимого противника. На сей раз сигнал походил на кряканье дикой утки Два свиста, резкий, длинный, поджечь Перед авангардом вражеской армии Джан Шунь, лучший пловец во всём Лян Шань Кинулась к соломенным плотам, которые они установили днём ранее линчун Чун подала знак Жуаню Седьмому И тот начал осторожно поворачивать лодку поперёк На случай, если их обнаружат И вдруг справа, аккурат перед солдатами, темноту разорвали внезапные, пугающие языки пламени, взметнувшиеся к небесам. Те закричали, поначалу от потрясения, а после — от паники. Линчун опять засвистела. Сёстрам Тун поручили левый фланг, где заманенные в ловушку солдаты нарезали круги по огромной зеркальной глади озера, селись найти выход. Они также повернулись и обнаружили, что окружены со всех сторон стеной огня. Прочесть их мысли линчун не могла, но видела их эмоции, страх и жар, которые эти ощущали, и потому ясно представляла, какая картина предстала перед их глазами. Всюду вокруг них бушевал огонь, золотисто-алые языки пламени на маслянисто-черной водной глади ночных топий. В лица бил жар, а после огонь уже не только окружал их, но начал подступать к ним. То были ненасытные плавучие костры, которые толкали под водой разбойники, способные плавать точно угри. Люди закричали. Всплески воды приглушали треск пламени, когда солдаты выпрыгивали из обреченных лодок, вопили, пытаясь сперва стянуть с себя доспехи, но не успевали. Раздавались новые всплески, отчаянные мольбы о помощи. Те, кто совсем не успел плавать, хватались за всё подряд в попытке спастись, но их руки не находили ничего, кроме огня. Даже те, кто умел плавать, надышавшись горячим воздухом, дымом и самим пламенем, начинали уставать, из последних сил срывали с себя шлемы, ботинки и одежду, пока топи не поглощали их усталость вместе с ними». Каждый кусочек болот был полон боли, мёртвых тел, огня и воды, а еще людей, умирающих в ночи. Трупы безмолвно распухали и опускались на дно, где их уже поджидали на пиршество глубинные обитатели. К несчастью, вслед за первой волной подоспела вторая, непрерывная и неотвратимая. Бесконечный поток людей на бесчисленных лодках. Они гребли и пробирались через любой зазор, который смогли разыскать, спасались от пламени в попытках найти другие пути и выпускали шквал стрел, стоило им заприметить разбойника, стремительно исчезающего под водой. Линчун дала команду отступать на второстепенные позиции. Теперь их недругам было сложнее пробираться через павших сотоварищей, оставленных лодок и горячих обломков. Их единственный шанс перебраться сузился до нескольких безопасных лазеек, которые им еще предстояло найти, и где их в засаде будет поджидать линчун со своими Хао -дзе. Первую лодку, которая приблизилась к оборонительной линии, встретила Ли Цзюнь, выскочившая из воды, словно истинный дракон. Она кувыркнулась среди солдат. Ее кинжал засверкал, разрезая горло, а после она спрыгнула с другой стороны лодки. Подошедший на лодке из задних рядов командир подразделения велел своим людям прыгать на борт, чтобы схватить и прикончить ее. Поднялась суматоха. Те, кто умел плавать, разделись, но после заколебались, со страхом взирая на тёмные воды, готовые поглотить их без остатка. Командир вновь закричал, осыпая бойцов проклятиями. «Быстро в воду! Убейте разбойника с болота или не смейте возвращаться!» Линчун подобралась достаточно близко, чтобы увидеть и услышать сквозь тростники лодки, подсвеченные огнями, от которых те спаслись. Солдаты всё ещё медлили, босыми ногами шаркая по лодочным доскам, пока один из них не спрыгнул, а за ним последовал второй. Там их ждала Джаншуни. Когда первые из солдат так и не вынырнули на поверхность, остальные начали испуганно голосить. Их командир разразился бранью, размахнулся посохом и сбросил с лодки ещё пару своих солдат. Их постигла та же участь. Линчун не было нужды использовать шестое чувство, чтобы понять, что Джан шунь орудовала кинжалом в темноте с плавностью создания из подводных пучин. Кровь заливала все вокруг, пока не наполнила воды Ляншаньбо. Когда прорвались следующие лодки, двое старших жуаней бросились в атаку. Как до этого Линчунь, они вырвались из тьмы, словно болотные чудища из легенд. Командир, стыдивший прежде подчинённых, тоже лишился жизни. Его труп с разрезанным горлом теперь лежал в воде. У следующего прохода семейства Тун и Му вели за собой другую половину разбойников в подобной схватке. Но так не могло продолжаться вечно. Через топи прорывалось всё больше и больше лодок. Спустя какое-то время они нахлынут на них волной, задавив числом. Линчун поняла, что в битве наступает перелом, что скоро неприятель прорвется. Задержись они здесь еще чуток и будут сметены. Время возвращаться на гору. Она поднесла деревянный свисток к губам и издала пронзительные звуки, означающие сигнал к отступлению. Со склонов в ответ послышалось подтверждение от Чаугай и Уюна. «Веди нас к ручью». Приказала она Жуаню Седьмому, подхватив арбалет с днища лодки. Там они должны были собраться с остальными разбойниками и, петляя, вернуться к месту, где можно было высадиться, а после подняться по боковой тропе, чтобы выйти на берег с другой стороны. Двигаться им нужно было достаточно резво, чтобы успеть к битве на суше. Жуань-седьмой сильно накренил лодку, ловко маневрируя в темноте среди опасностей, которые теперь наполнились плавающими веслами, ботинками и трупами. Линчун напрягла все свои чувства. Шестеро её людей оставались на дальней лодке. Они уже вырвались из тисков неприятеля и пробирались назад тайными тропами. Старшие жуани подошли поближе, чтобы подобрать Лидзюнь, и также рванули прочь. Джан Хэн оставалась на третьей лодке, но куда же подевалась Джан Шунь? Линчун, Чун, воодушевленная тем, насколько естественными начинают ощущаться её недавно приобретённые навыки совершенствующегося, пустила их в ход, погрузив свои чувства под воду. Джан Шунь всё ещё оставалась там. Скользила между лодками, переворачивала одни из них и стаскивала солдат с других — Они уже проверяли, будет ли слышен свист под водой, но тогда не было шума и суматохи битвы, как и неистовой жажды крови. «Не выдавай нас», — предупредила Линчун Жуаня Седьмого и снова подала сигнал. Но Джан Шунь была либо слишком далеко за лодками недруга, чтобы расслышать его, либо просто не обращала на него внимания. «Кто потерялся? Кого там оставили?» — напряженно прошептал Жуань Седьмой. «Только Джан Шунь». «Мы сможем незаметно подкрасться». «Без проблем, наставник», — ответил Жуань седьмой. Он развернулся, и маленькая лодка со скоростью рыбки устремилась сквозь тростники и корни. Линчун стояла низко пригнувшись с арбалетом наготове Враги теперь окружали с трех сторон — спереди, сзади и сбоку. Ободренные успешным прорывом сквозь разбойничий заслон, они теперь громко перекрикивались, преодолевая середину болот. «Будь готов действовать быстро!» — скомандовала Линчун и вновь поднесла свисток к губам. Теперь свист прозвучал куда ближе. Он разнесся над водой, словно каменный наконечник стрелы. Линчун ощутила, как все солдаты тут же обернулись в их сторону, как их враждебная энергия переключилась на них. Но куда более важно было то, что она ощутила, как Джаншунь ее услышала, как она плыла под водой, кружась и размахивая руками, завертела к головой и осознала, что окружена противниками со всех сторон. Жуань-седьмой начал маневр еще до того, как Линчун отдала приказ. Стрелы вошли в темную воду там, где только что была их лодка. «Туда, прямо к ним!» — скомандовала Линчун. Их лодка оказалась единственной, до которой Джаншунь могла бы добраться. Впереди послышались крики. Кто-то отдал приказ уничтожить их. Жуань-седьмой ловко сменил курс, заставляя лодку двигаться непредсказуемыми и головокружительными зигзагами. Большинство стрел пролетело мимо, но уже следующему залпу удалось их задеть. Две стрелы вонзились в доски прямо у ног линчун. Жуань-седьмой пригнулся и заработал шестом быстрее. Впереди, где-то посреди этой неразберихи, мелькнула под поверхностью воды белая полоса, бледная, точно под брюшье рыба. Тот же аншунь плыла к ним с ошеломительной скоростью. Чуть ближе, еще немного... Еще несколько имперских лодок подступали к ним, на этот раз сзади и сбоку. Одна из них запуталась в зарослях тростника, а другой удалось прорваться к ним. Ее гребцы работали веслами ловко, дисциплинированно и быстро. слишком быстро. Джан Шунь не успела бы добраться до них, враг настиг бы прежде. «Беру их на себя, наставник!» — крикнул Жуань седьмой. Прежде чем Лин Чун успела окликнуть его, он уже перебросил шест через борт лодки и скрылся под водной гладью, да так плавно, что едва замелькала рябь. Человек, судя по всему, командовавший лодкой, выкрикнул приказ лучникам. Линчун бросилась плашмя, но стрела все же чуть не угодила ей в бедро, однако какое-то невероятное чутье подсказало ей откатиться в сторону. Крошечная лодка под ней закачалась. Она оперлась на колено, схватила арбалет и выпустила три болта, которые поразили трех грибцов. В этот раз она подобралась достаточно близко, а пламя по-прежнему светило ярко, так что ей удалось в мельчайших подробностях разглядеть зрелищное представление Жуанни Седьмого. Он с кинжалом в зубах вцепился руками в борт лодки, выскочил из воды, кувыркнувшись, и оказался там, где солдаты совсем не ждали его увидеть. Лучники потянулись за мечами, грибцы за всем, что можно обратить в оружие, но они были недостаточно быстрыми, и на них тяжким грузом свалились трупы их сослуживцев. Жуань седьмой кружился, словно демон, порхая между солдатами с той же ловкостью, с какой плыл по волнам. Линчун выпустила еще два болта, прикрывая его. Как раз к этому времени Джаншунь уже добралась до лодки. Линчун протянула руку, помогая ей забраться на борт, пока Жуань-седьмой любовался учинённой им кровавой бойней. «Скорее назад!» — закричала Линчун. Её руки скользнули по мокрым предплечьям Джаншунь, и вода пропитала её одежду. Жуань-седьмой также изящно нырнул в воду. За лодкой, с которой он только что спрыгнул, показалась ещё одна. ложись закричала линчун джан шунь отталкивая ее в сторону до того как полетели стрелы отведи нас к жуаню седьмому джан шунь ухватилась за шест но необходимость в том отпала жуань седьм уже вернулся к ним джаншунь держала шест опущенным готовая в любой момент им воспользоваться в то время как запыхавшийся жуань седьмой мускулистой рукой ухватился за лодку а линчун выстрелила из арбалета На сей раз противники пригнулись и прикрылись щитами, ни один из них не упал. Линчун услышала следующую команду слишком поздно. Она повернулась к Джаншунь и Жуаню Седьмому. Стрелы вонзились в деревянный корпус лодки. Одна в нос, другая возле кормы. Одна просвистела мимо лица Линчун так близко, что оперение задело ее. И еще две. вонзились в спину Жуаня Седьмого, когда он успел уже наполовину забраться в лодку. «Братец!» — вскрикнула Джан Шунь. «Затаскивай его!» — приказала Лин Чун. Ярость забурлила в ней, и она выпустила еще несколько болтов, но другая лодка стремительно приближалась. В руках солдат блеснула сталь, они приготовились сразиться с ними. Линчун выудила свой длинный нож. Сейчас она думала лишь о наконечниках стрел, вонзившихся в спину Жуаня Седьмого, о самом Жуанне Седьмом, который стал частью ее семьи здесь, в Ляншаньбо, О нём и Джаншунь, которые были в её лодке и которых она должна защитить. Нож взметнулся, и она побежала, не задумываясь, не задаваясь вопросами, не сомневаясь, сможет ли бежать по воде, не падая, не уходя под воду. Подошвы её ботинок едва касались водной глади. На другой лодке солдаты заметили ее приближение, но почти все тут же в потрясении застыли, и прежде чем они успели прийти в себя, линчун добралась до них. Ее клинок пустился в пляс. Упал один солдат, а за ним второй и третий. Она пригнулась и развернулась, оттолкнулась от качающегося корпуса лодки и ударила пяткой гребца, а после сбросила в воду подоспевшего офицера. Сила её ударов достигала цели прежде, чем она успевала коснуться солдата. Черепа и рёбра ломались, люди падали за борт. Первородная энергия и праведный гнев наполняли каждое её движение. Крутанувшись в последний раз, она вскинула нож, уперлась одной ногой в край качающейся лодки в широкой стойке и вонзила клинок прямо в глотку командира. Кровь захлестала и потекла ручьём под оспехом. Она вырвала лезвие, и его тело упало, свалилось за борт лодки, растворяясь во тьме. Линчун обернулась. По ту сторону воды на неё смотрела побледневшая Джаншунь. Жуань седьмой расслабленно лежал на её руках. Линчун не мешкала. Она легко спрыгнула с лодки и, проскользив обратно по воде, очутилась рядом с Джаншунь. Их лодка даже не покачнулась, когда она забралась обратно. «Доставь нас к месту встречи», — скомандовала она всё ещё глазевшей на неё Джаншунь и присела, чтобы забрать Жуаня Седьмого. Тело Жуаня Седьмого. Его душа уже покинула этот мир. Линчун знала, ей даже проверять не нужно было. Она всё же поднесла пальцы к его носу и рту, но не почувствовала дыхания. Она позволила его крови пропитать свое боевое облачение и держала его, пока Джан Шунь с необычайной точностью направляла их лодку через узкие лазейки, которые имперской армии было не под силу отыскать.